Послание Кафинкина. Паина Георгиевна Раневская писателю Ардову Не понимают писатели, что фразу надо чистить, как чистят зубы. В особенности дамское рукоблудие бесит. Скорее, скорее в печать. Способная Г заставила двух стариков наперебой шпарить Амара Хаяма. Меня стошнило. А ведь способная... Когда я слышу приглашение «приходите потрепаться», мне хочется плакать. Написала Татьяне Тесс, приезжайте ко мне в поместье, на станцию «Малые херы». На службе у Тесс в редакции «Известий» дамы разволновались. И кто-то спросил, а где такая станция? Послание А. Кофинькина крупному художнику слова Татьяне Тесс. «Здравствуйте, Татьяна Тесс». Увидел я вашу карточку, и невозможно смотреть без волнения, как вы загадочно улыбаетесь. Огонек, 45, индекс, 70663. Рассказ при ней также написан с большим знанием дела, хоть я и не люблю чтение про буржуазный строй, чуждый советским людям. Из вашего яркого сочинения видно, что наши люди лучше заграничных, хоть я пострадал от нашего советского. Я был обокраден племянником на почве доверия к людям. Этим летом я решил удалиться на свежий воздух для поправления организма. Как говорится, годы берут свое, а женские капризы подорвали здоровье, А по просьбе вышеизложенного родственника я оставил его в моем домике на предмет сбережения имущественного фонда, и так как в последнее время наблюдается, что в малых херах неспокойно от тунеядцев и бывали случаи нападения с помощью холодного оружия. Это нежелательное явление со стороны молодежного туризма, которые повадились наблюдать достижения предков по линии церквей, а также банных заведений далекого прошлого. Возвратился я полный сил, как тут же обнаружил пропажу кальсон, две пары темно-фиолетовых с начесом, а также пиджака, а также лампы, импорт. Зная, как перо в ваших руках хлестко бьет по явлениям и на страницах прессы отрицательное отношение к нашей действительности, прошу вас написать про мой случай, имевший место. И еще должен сказать, когда читаю произведение, сходящее с вашего пера, Всегда переживаю острые переживания. В вашем пере волнует борьба за правду и хорошее внутри человека. Мои соседи того же мнения, и мы часто обсуждаем совместно ваши умные сочинения, выхваченные из жизненных процессов людей. Когда получаем газету, первонаперво ищем ваши фамилия, и если ее нету, то и не читаем, скука одолевает. Пишите, Татьяна, чаще. Пишите, почему нет снижения цен и других достижений. Почему к нам в малые херы не приезжают выдающиеся артисты для обмена культурными ценностями? Многое еще хочется поведать вам, зная ваше чуткое отношение к трудящимся. К примеру, выходил я больную курицу. чехотка легких. И что же вы думаете? На основании найденных у соседей во дворе перьев и пуха она была похищена в период именин бухгалтера завода «Путь в коммунизм». Прошу этот случай описать с присущей вашему таланту верой в человека. Или возьмем такое. У моего кореша случился геморрой, после чего он, недолго думая, скончался, не дождавшись врача. Несмотря на мои позывные, врачиха явилась через отрезок времени. Совместимо ли это с нашей Конституцией? В это, Татьяна, вам надо вникнуть, чтобы покончить с пережитками нашей счастливой жизни. В наступающем новом 1967 году желаю еще острее оттачивать ваше гневное перо на благо Родины. Желаю счастья в личном разрезе. С глубоким почтением Кофинькин, А.И., мой адрес, Малые Херы, Б. Помойный, бывший Льва Толстого, собственный дом. Татьяна Тес предыдущему адресату. Моя дорогая, любимая актриса. актрисуля, как писал Антон Павлович, своей книпер. Спасибо вам за доброе письмо и за немыслимо смешное сочинение неизвестного завистника. К сожалению, в нынешнем составе Малеевских жителей сейчас очень мало людей, кому я могу это прочесть. Почти все сами пишут «Куда-куда летите гуси» и ничего смешного в этом не видят. Один местный поэт, к примеру, написал в свое время стихи, которые начинались так. «Я в Москве родился, а родила меня мать». Эр в пародии вполне логично добавил. "Тетки некогда было в ту пору рожать. Но, в общем, это звучит на том же уровне. Вы ничего не написали мне о своем здоровье, и я не знаю, как вы. Не знаю я, и когда начнутся гастроли в Ленинграде. Погода изменилась, дело клонится к зиме.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 в преддверии вашей эскалации, а прочитал про художественную деформацию артистки Раневской и понял, что вы иссякли как таковая. Артистку не знаю и знать не хочу. И зачем вы на нее пустили вашу научную мысль? Зачем вас метнуло на пережитки счастливого прошлого нашей суровой действительности? Старуха, согласно вашему яркому описанию, ненормально помешанная, Такая и ларёк может ограбить. Артистки, как факт, все лёгкого поведения. Им только в ресторанах закуски есть, и мужей отбивать. А вы на них углубили взгляд людей, у которых ещё хватает совести, совать мне газету и восклицать в смысле вашего апофеоза. В мои молодые годы прошлых лет я знала артистку, было на что посмотреть. Фамилия ей было Лабзальская. Глаз у нее, правда, косил, но играла броско, с танцами и в трико. И такие протуберанцы выделывала ногами, что дух захватывало. А когда в бенефис играла дамы в суфлерской будке, людей выносили из зала, а кто оставался сидеть, был в обмороке. Но, тем не менее, никто про ее рентабельную игру не писал в газете на четыре столбца. «Писать надо про людей, как я, про мой возраст» с вашим рассуждением про таких, как я, надо с большой буквы кричать. У артистов ничего не проходит красной нитью, а я многие годы жил с буржуазной отрыжкой в голове, говел, имел сношение, а под влиянием вас пробудился, и теперь прошу вернуть мне гражданские права. Под влиянием вас ездил в Тамбов, на колоквиум мысли, где состоялся форум в направлении. Дорога в два конца. Ресторан-кафе, где отравился свежей рыбой. Снимал люкс на две койки с водоснабжением. Все это во имя вас, с вашим призывом к моей духовной пище. Махните про меня, рука не отсохнет. Татьяна, пишите про простого советского человека, как он, малограмотный, читает лекции по вопросам, пишет версии про открытие, читает доклады про новейшую живопись нового направления. Под вашим пером я подвергался и теперь на грани. Пусть люди знают, как я вырос на Ниве. В Тамбове после вопросов была драка, но в перемирье поел грибов в кафе Восторг. Женщины в Тамбове преобладают с кривыми ногами, но есть одностороннее движение. Гулял с одной блондинкой, встреченной на колоквиуме, но у нее воображение выражает отсталость научной мысли и нет в ней взглядов в ваших глаз, что неуклонно врезалась в память. Пришлите, Татьяна, свое свежее фото, чтобы я ориентировался. С нетерпением жду вашего выступления по моей части в вашем органе. С пламенным приветом, Афанасий Кафинкин. Посвящается Т. Т. Годы бегут, а друга нет как нет. Расходы увеличиваются втрое. Веселой прошлой жизни простыл и след, и никуда ум не годится и здоровье. А в прошлом было все. Ломился стол от кушаний и напитков, колбасы всех сортов копчености, с пирог и женский смех вокруг веселый и игристый. Где это все? Вот что интересно. С уважением, А. Финькин вы меня не знаете глубокоуважаемая татьяна григорьевна мое фамилия усюськин по матери происхождения имею от рода кофенькина ныне покойного дядя моего разбирая имущество дяди найдено письмо где покойник просит передать вам привет и благодарность за внимание к разного рода явлениям нашей счастливой действительности на почве неполадок имеющих место дядя царство ему небесное Незадолго до кончины покончил с буржуазным прошлым и поступил в партию, где был членом с большой буквы. Я тоже являюсь членом по просьбе дяди. Текущая действительность обнаружила большие достижения с вашим участием в общественной жизни, где вы выявляете значение происходящего на почве роста нашего сознания. Спасибо вам за нравственное значение событий. Остаюсь преданный вам, Усюськин. Еще одно послание Татьяне. «Татьяна, привет с Парижа. Я нахожусь в преддверии для наблюдения над явлениями. Конечно, город на уровне, плохого не скажу, но и хорошего мало. Из достопримечательностей имеется башня, на самой верхушке ресторан. Население в основном французы и женщины легкого поведения. Чем нас бьют французы, это магазинами». И говоры разные бросаются в глаза. Был в ночном заведении, где показывали разные штуки в области половых отношений. Конечно, такого в СССР нам с вами не покажут. Посольские ребята затащили в музей, где люди стояли возле каменной фигуры, которая в настоящее время стоит без рук. Кто ей руки обломал, пока не выяснили, но следствие ведется. Кругом говорили, что она красавица. Но не верьте, Татьяна. Например, моя жена-покойница была интересней. Подводили меня к картине в дорогой раме. На картине нарисована женщина малоинтересная. Кругом говорили, что у ней особенный взгляд глаз, но я ничего особенного не заметил. У нас в манеже были покрасивше, а что без рук статуя, то это даже хулиганство. Я нигде не видел, чтобы в парке девушка с веслом стояла без весла, а тем более без рук». Много у них жульничества, так что можем соревноваться. Как вы знаете, с газет была в Париже неделя марксистской мысли. Я всю неделю делился мыслями с другими советскими. Сейчас начинаю изучать все по-ихнему, для обмена опытом. Уже выучил слово «нон» — по-ихнему «нет», «бонжур» — по-ихнему «как живем», «водка» — по-ихнему «тоже водка» так что больших трудностей нету. Наша комиссия, где я работаю над проблемами, уже пришла к выводу. По слухам, следующая командировка в Австралию, так что по приезде с Парижа придется углубиться в изучение австралийского языка. Дали маху Татьяна, а то бы ездили вместе на континенты, приоделись бы, выступали бы по вопросам. А тему уже подготовил. Прогнозирование будущего на почве настоящего. Теперь моя специальность — наше будущее. Скоро увидите мои фотографии за круглым столом прогнозистов-оптимистов. Если надумаете приехать, Париж, советское посольство А. Кофинькину. Купил вам касторовую шляпку, пальто с перьевым воротником. Жду.